Глава 12. «Леди и джентльмены, прошу вас проследовать в зал и занять свои места». Пресс-конференция министра иностранных дел России началась вовремя, что, однако же, не помешало изрядному количеству пишущей и снимающей братья прибыть к месту ее проведения задолго до официального начала. У всех теплилась робкая мысль «А вдруг?». «Вдруг кому-нибудь из них выпадет шанс поймать, пусть не высказывание», но хотя бы робкий намек на некие обстоятельства. Мимолетный взгляд, тональность небрежного ответа — все может иметь значение. Но министр прибыл аккурат к назначенному времени, через толпу журналистов не проходил, и поэтому задать ему вопрос не представлялось возможным. А немногочисленные сотрудники МИДа только спокойно улыбались и не давали никаких комментариев. Не сказать, чтобы это было чем-то экстраординарным, российский МИД уже давно поступал подобным образом, Уж больно, причина была необычная. Россия, наконец-то, решила дать подробный ответ относительно недавнего происшествия с непонятным кораблем Или чем он там являлся на самом деле. «Прошу садиться». Пресс-секретарь российского МИДа пододвинула к себе микрофон. Министр поудобнее устроился в кресле и окинул зал внимательным взглядом. Отразился ли свет на стеклах его очков, или то блеснули темные глаза? Пресс-секретарь заглянула в список. «Леди и джентльмены, Объявляю о начале официальной пресс-конференции. «Минуточку», — поднял руку главный дипломат России. «У меня есть предложение». По залу пробежал шумок, журналисты переглядывались. «Ни для кого не секрет, что все присутствующие собрались тут по одному и тому же поводу». Министр вновь окинул взглядом зал. «Я так полагаю, господа, что у вас уже сформулированы конкретные вопросы. Более того, определена их очередность. Поэтому я предлагаю вам опустить официальное заявление нашего министерства, тем более, что оно будет вам всем роздано сразу же по окончании пресс-конференции, и перейти сразу к вопросам. Больше будет времени на ответы. Возражения есть? Нет? Тогда прошу. Майкл Остер, Лос-Анджелес Таймс. Вскочил в первых рядах высокий черноволосый журналист. Господин министр, что вы можете сказать о национальной принадлежности корабля? Ничего. Он еще покоится на дне морском. Там же находится его экипаж. Спасенных во время боя не было. Но ведь ваши водолазы его уже обследовали. Снаружи. Внутрь объекта никто пока не проникал. Слишком велики разрушения. К тому же, по заключению специалистов, есть вероятность самопроизвольного подрыва оставшихся боеприпасов. Он все же очень сильно поврежден. И какова степень его разрушения? Не унимался репортер. Более 70%. Объект практически разорван на несколько частей. Министр говорил почти без эмоций, словно отвечал на давно надоевшие вопросы. «Джеффри Траст, Чикаго Трибьюн», — перехватил эстафету другой репортер. «Повреждения объекта явились результатом обстрела тяжелой береговой батареи?» «Совершенно верно. Следует ли это понимать как сознательный шаг?» «Поясните ваш вопрос. Корабль специально выманивали именно в это место, ведь только там имеются орудия столь крупного калибра». «Да», — кивнул дипломат. Все обстояло именно так. Я должен отметить самоотверженность наших моряков, ведь они рисковали жизнью, выполняя этот приказ. Мы все в неоплатном долгу перед ними. Иными словами, сэр, у вас не имелось другого оружия, чтобы поразить столь грозного противника. Мы вторгаемся в область компетенции Министерства обороны, улыбнулся министр. Скажем так, у нас имелись различные варианты. Они не потребовались. Старые пушки оказались не настолько уж бесполезными. «Ханс Граве, Берлин-Эртагеблат», — поднялся со своего места очередной газетчик. «Ваши артиллеристы долго готовились к этому сражению?» Согласно штатному расписанию, гарнизон одной только башни состоит из 72 человек, не считая прочих постов. В наличии же имелось только 18, включая трех офицеров. Мы вынуждены были призвать даже пенсионеров, давно уволенных в запас. Один из них, должен отметить, посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации. Как, кстати, и командир батареи. Все остальные артиллеристы были отобраны из числа военнослужащих других батарей. С подобными орудиями никто из них ранее не работал. И они освоили незнакомую технику за столь короткий срок. Это немыслимо. Имея дело с Россией, начинайте понемногу отвыкать от употребления столь категоричных терминов. На секунду в зале повеяло холодком. Впрочем, министр иностранных дел России был остерный язык. И именно от него ожидали высказывания подобного рода. «Фредерик Шона, газета «Сан»» — взял слово очередной газетчик. «Как вы считаете, господин министр, атака сил сопротивления на военные объекты Севастополя была спонтанной акцией или нет?» Зал замер. Этот вопрос интересовал очень многих, но вслух его высказали только сейчас. Главный дипломат России с ответом не спешил, снял очки, протер... водрузил их на место и с интересом посмотрел на вопрошающего. За это время в зале стало совсем тихо. Казалось, пролети сейчас муха, и ее немедленно заметят все. Сил сопротивления? Простите, сопротивление чему? Город уже длительное время находится в составе Российской Федерации, и до сих пор никаких актов подобного рода там никто не наблюдал. Более того... За неделю до случившегося батарею можно было взять одним отделением пехоты вообще без единого выстрела. Это был всего лишь музейный экспонат, никакой боевой ценности не представлявший. Там даже снарядов не имелось. И чего тогда ожидали эти ваши силы сопротивления? Подхода черного корабля? Министр употребил то название, которым пользовалась западная пресса, описывающая все обстоятельства, связанные с появлением неизвестного противника. «Вы хотите сказать, — продолжил репортер, — что атака на батарею была скоординирована с подходом корабля к городу?» «Именно так», — кивнул дипломат. «Среди нападавших были опознаны лица, находящиеся в розыске, более того, в международном, в качестве хорошо известных представителей различных террористических организаций, что признано многими правоохранительными структурами европейских государств. Факт координации ими совместных действий с командиром «черного корабля» Установлен и задокументирован. У кого-нибудь еще остались сомнения относительно принадлежности данного объекта? Простите, но последователи Степана Бандеры на Западе не относятся к террористам. У вас не относятся. На территории же России эти организации запрещены. Поэтому у себя вы можете нянькаться с ними и далее. В своем доме и в своей стране. А у нас на этот счет имеется собственное мнение. И именно оно является для нас определяющим. Но в Севастополе среди сил сопротивления присутствовали женщины, и они были безжалостно расстреляны вашими солдатами. Вы имеете в виду террористок-смертниц с поясами шахидов? Следует ли вас понимать в том ключе, что у вас есть свои, неизвестные ранее силам поддержания правопорядка, способы ненасильственного обезвреживания такого рода преступников? Я буду рекомендовать нашему Министерству внутренних дел войти с вами в контакт. В зале раздались смешки. Место сконфуженного корреспондента уже занял новый. «Анна Шайн, Human Rights Watch. Почему к задержанным инсургентам не допускают правозащитников?» «К задержанным террористам, хотите вы сказать? К лицам, совершившим нападение на единственный объект, способный защитить город от атаки опаснейшего противника? Но преступниками их может назвать только суд, а его еще не было». «Да, не было. Сейчас идет следствие». И именно по этой причине к указанным лицам не будет допущен никто, кроме их адвокатов, разумеется. «Тайна следствия», — развел руками министр. «Таков закон. Кстати, ровно такие же законы действуют и у вас. Мы берем с вас пример, господа. Могут ли они пригласить западных адвокатов? Ведь это же и разрешено вашим законодательством. Да и среди задержанных присутствуют граждане других государств. Они имеют право на защиту адвокатов своей страны». «Надо же!» — удивился главный российский дипломат. А я и не помню, когда и где мы публиковали подробный список задержанных террористов. Вы не подскажете? Это может оказать неоценимую помощь следствию. Ведь даже и мы сами до сих пор не знаем настоящих имен многих задержанных, не говоря уж об их гражданстве. Ответа не последовало. В своей обыкновенной манере представительница данной организации предпочла не отвечать на неудобный вопрос. Место правозащитницы занял новый журналист. «Я Саша Хадзима, Токийский экспресс. Чем вы можете объяснить усиление ваших войск на спорных территориях?» «Это на каких же?» — удивился министр. «На Курилах, что ли?» «Так у нас нет никакого спора относительно их территориальной принадлежности. Если вашему правительству так охота поднимать эту тему снова, на здоровье, но без нашего участия, пусть поищут себе других оппонентов». а войска на своих территориях мы можем перемещать куда угодно и в любом количестве. Это уже вопрос к министру обороны. Но вы проводите восстановительные работы на острове Русский, Идет ремонт башенной батареи. И что? Каким образом это угрожает вашей стране? А если бы аналогичная батарея в Севастополе находилась в таком же плачевном состоянии? Как бы это сказалось на обороне города от террористов? Я бы и вам посоветовал построить у себя что-нибудь подобное, «Ведь ваши города расположены в зоне досягаемости артиллерийского огня с моря». «У нас нет таких возможностей», — буркнул репортер. «Очень жаль», — пожал плечами министр. «Но мы-то тут при чем? Изыскивайте!» «Грегори Шахт, Санди Таймс. Будут ли допущены международные наблюдатели к процедуре подъема корабля?» «Нет, это наше внутреннее дело, и я не вижу никаких оснований для их присутствия». «Да и про подъем корабля мне ничего не известно». Откуда у вас такие сведения? Но это же логично. Если бы такое произошло на территории Соединенного Королевства, то мы с пониманием отнеслись бы к любому его решению. Как вы можете объяснить тот факт, что большинство спутников наблюдения, способных осуществлять мониторинг акватории Черного моря, оказались сбиты, за исключением ваших собственных? Исключительно мастерством наводчиков Черного корабля. Нашим спутникам, кстати, тоже досталось. Но там теперь отсутствует международный объективный контроль. И что? Кому надо, тот пусть и беспокоится на эту тему. Нас пока устраивает и то положение дел, которое имеется в настоящий момент. Запланированы запуски очередных спутников, которые встанут в строй вместо потерянных. Роскосмос уже приступил к выполнению этой задачи. К сожалению, принимая во внимание важность и первоочередность требований Министерства обороны, мы вынуждены отложить на некоторое время запуск всех прочих космических аппаратов. в том числе и вывод на околоземную орбиту аппаратуры наших иностранных заказчиков. Увы, такова грустная реальность. Форс-мажор. Ну да. А если учитывать тот факт, что внезапно начавшиеся технологические сбои парализовали активность ракетно-космической отрасли, единственного, независимого от России государства, способного осуществлять такие запуски, Франции, то русские фактически закрыли космос для всех прочих государств. Китай никогда не выводил на орбиту ничьих спутников, кроме своих собственных. А все прочие страны в той или иной мере зависели от российских комплектующих в этой области. И вот как, по мановению волшебной палочки, поставки внезапно прекратились. И неожиданно выяснилось, что у всех не хватает каких-то сущих мелочей, незначительных, но именно из-за них невозможно осуществлять запуски своих космических ракет. И главный дипломат России недвусмысленно дал понять, что так будет и далее, пока его страна не сочтет возможным возобновить поставки необходимого оборудования. А своего-то производства нет. Международная кооперация, что бы я. Обстановка на пресс-конференции стремительно накалялась. Острые вопросы посыпались со всех сторон. Но ехидно, поблескивая стеклами очков, дипломат невозмутимо отбивал все нападки, ничуть не беспокоясь о том, как именно будут восприняты его слова западными читателями. Казалось, это его вообще никак не занимало и даже веселило. Когда же мероприятие подошло к концу, он поднял руку, требуя внимания. «Подведу итог, дамы и господа. Как я с сожалением увидел, западная общественность еще не до конца поняла, с чем именно мы столкнулись. Прискорбно». Ведь мы имеем дело с совершенно новым явлением — высокотехнологичным международным терроризмом. Этот вид террора имеет, к моему глубочайшему огорчению, поддержку со стороны ряда западных организаций. Финансирование террористов, напавших на военные объекты в Севастополе, шло через турецкие банки. Их обучение происходило как на территории самой Турции, так и на территории ряда государств Европы. И это доказанный факт, господа. Соответствующие документы будут вам предоставлены немедленно по завершении пресс-конференции. Вот так сюрприз. Понятно, почему их не обнародовали до ее начала. Это сделало бы совершенно неуместным ряд заранее заготовленных вопросов, на которые министр явно хотел ответить. Причем так, как считал нужным, выставив по итогам мероприятия своих оппонентов в самом невыгодном свете. Продолжу. В свете вышесказанного, леди и джентльмены, вы, как я надеюсь, понимаете, почему моя страна будет и далее вести свои дела, совершенно не принимая во внимание любые, я подчеркиваю, любые требования, кого бы то ни было относительно наших действий на территории своей страны. А поскольку мы имеем дело с явлением международного масштаба, то и за ее пределами. Разумеется, мы отнесемся с пониманием и к аналогичным действиям других государств.